Вопрос-ответ. В нашей компании работают представители четырех поколений. Каким образом можно объединить столь разных людей общим видением и ценностями? Единственная модель, которую можно применить в данном случае, это принцип центричная модель. Работаете ли вы с ветеранами, бэби-бумерами, представителями поколения X или Y, каждый из них имеет свою систему ценностей и смотрит на жизнь сквозь другую призму – Лишь одно объединяет всех – вечные, универсальные принципы, которые можно положить в основу разработки общего видения и системы ценности. Я понимаю, что сказать проще, чем сделать. И тем не менее, я уверен, что проявляя уважение к представителям каждого поколения работников и вовлекая их в процесс синергетического общения, можно найти третью альтернативу. Еще раз вспомним основной принцип – привлекать людей к поиску решения проблемы – и находить решение совместными усилиями. Если вы будете это делать, у людей сформируется эмоциональная связь с найденным решением. Они будут по-настоящему осознавать глубину проблемы и перестанут рассматривать ее сквозь призму исключительно своего поколения. Иными словами, все они станут частью социальной экологии. Вы постоянно пытаетесь провести различие между принципами и ценностями, меня это сбивает с толку, на мой взгляд, это одно и то же. Основная причина, из-за которой вы думаете подобным образом, связана с тем, что большинство правильно сформулированных ценностей действительно представляют собой принципы или естественные законы. На самом деле, если в процесс разработки заявления о ценностях вовлечь достаточное число людей, которые имеют всю необходимую информацию, работают в атмосфере высокого доверия и открытой коммуникации в духе синергии, вы обнаружите, что возникающие общие ценности главным образом будут основаны на принципах. Вы также поймете, что любые группы людей, разрабатывающие систему ценностей подобным образом, будут сходны между собой, несмотря на различия в используемых формулировках. Культурные обычаи могут различаться в зависимости от того, в какой части света вы находитесь. Но по своему опыту могу сказать, что независимо от типа или структуры организации, заявления о ценностях, разработанные подобным образом, касаются преимущественно четырех составляющих нашей природы – тела, разума, сердца и духа. Это свойственно как отдельным людям, так и организациям. Но если ценности сформулированы и объявлены в одностороннем порядке – Они могут не опираться на принципы. В конце концов, даже у преступников есть свои ценности. Обязательно ли проводить совещание по разработке заявления о миссии и подготовке стратегического плана на выездных мероприятиях? Все зависит от ситуации. Если результаты разработки этих документов за пределами предприятия учитывают мнение всех членов организации, данная практика может быть весьма успешной. Но если подготовленное заявление о миссии и стратегический план просто объявляются остальным сотрудникам, такой подход не годится. Самое главное – установить эмоциональную связь. Иначе разработанные критерии не будут применяться для того, чтобы скоординировать структуры, системы, процессы и культуры. Заявления о миссии, составленные в ППХ и объявленные другим членам организации, быстро забываются. Они просто превращаются в инструмент связи с общественностью, не более того. Часто это случается именно тогда, когда эти документы разрабатываются за пределами компании. Помните, если вы хотите установить эмоциональную связь, процессу следует уделять не меньшее внимание, чем результату. Для этого необходимо сочетать вовлеченность и отождествление. Другими словами, если люди больше доверяют видению других, чем собственному, они начинают отождествлять с ним свои интересы. Для установления подобной эмоциональной связи необходимы общение, ответная реакция, открытость и участие. Много раз я видел, каким чудесным образом используется данный подход для разработки этих документов. Комиссия в составе двух или трех человек разрабатывает первоначальную формулировку. Затем, благодаря ответной реакции, в форме выражения своего мнения и выслушивания других, она постепенно начинает существенно улучшаться И по-настоящему отражать множество самых различных интересов, пока не достигается подлинная культурная связь.